Неподвижно полулежа на заднем сиденье Дик Молча смотрел в окно. Вот перед его взглядом Проплыла желтая марева гольф Жуана, Затем ночь на миг наполнилась звуками музыки И разноязыким говором Нескончаемого карнавала в жуан Пане. Когда же машина выехала на дорогу к Тармсу, и, начав взбираться на холм, слегка накренилась, он выпрямился и, очнувшись от забытья, предпринял попытку выдать под занавес пару перлов. — О, несравненная представительница! Поминутно запинаясь, начал он Представительница достопочтеннейшего! Принесите ко мне тухлые мозги по-английски! После этих слов, однако, он смежил веки и вскоре лишь время от времени с довольным видом срыгивая в благоуханную тишь майской ночи, скопившийся у него в желудке воздух, погрузился в безмятежный сон. Глава шестая На следующий день дик ни свет ни заря вошел к Николь. Признаться, я ждал, когда ты проснешься. Стоит ли говорить, как мне стыдно за вчерашний вечер, «Однако есть предложение отменить разбор полетов». «Предложение принимается», — поднеся к лицу зеркало, равнодушно ответила она. «Если не ошибаюсь, домой нас привез Томми? Или это мне приснилось?» «Нет, не приснилось». «Что ж, похоже, сон оказался явью», — пробормотал Дик. Минуту назад я слышал, как он кашляет. Я должен зайти к нему. Когда он ушел, она едва не впервые в жизни обрадовалась тому, что его необъяснимая порой кажущаяся ей совершенно чудовищной способность всегда и во всем с успехом отстаивать свою правоту, наконец-то начинает мало-помало его покидать». Томми не в силах сделать выбор между кофе с молоком и продолжением сна, ворочался в постели. — Ну как, новый день? — осведомился Дик. Услышав в ответ жалобы на боль в горле, он мигом вспомнил, что он врач. — Тебе необходимо полоскание. Думаю, у тебя найдется какой нибудь снадобье. Не веришь? Нет. Надо пойти и спросить у Николь. Но ведь она спит. Уже нет. Кстати, как она? Дик медленно обернулся. Неужели ты думаешь, что если я вчера немного принял на грудь, то она этого не переживет? Стараясь казаться безобидным, ответил он. Николь теперь сделалась крепка, как, как североамериканская сосна. Ведь это, кажется, самое твердое дерево в мире. Или как новозеландский бокаут. Николь, выйдя из своей комнаты, разобрала лишь пару последних фраз. Она прекрасно знала, что Томми по-прежнему от нее без ума. Знала она также и то, что он ревнует ее к Дику, и что Дик, догадавшись об этой безответной страсти раньше самого Томми, теперь наверняка долго не выдержит и так или иначе себя выдаст. Все эти соображения, разумеется, чрезвычайно тешили ее женское самолюбие, поэтому совсем неудивительно, что, наблюдая в столовой, как завтракают дети, и отдавая распоряжение гувернантке, она ни на миг не переставала думать о том, что на верхнем этаже в спальне для гостей сейчас находятся сразу двое в равной степени жаждущих ее благосклонности мужчин. Полчаса спустя, гуляя по саду, она вдруг поняла, что по-настоящему счастлива. О, нет, она вовсе не ждет в своей жизни никаких перемен. Напротив, ей бы хотелось, чтобы ситуация как можно дольше оставалась такой же неопределенной, как теперь, и чтобы они, эти двое мужчин все продолжали, безмолвно соперничая за право хранить в душе ее образ, перебрасываться, словно дети мечом, самой мыслью о том, как она прекрасна. Ведь она уже так долго не чувствовала, что вообще существует, пусть даже в качестве чьей-то игрушки. Ну, как пушистики? Вкусно? Вкусно, я говорю. Или нет? «Послушай, ты, пушистик, да, ты, тебе-то, я думаю, вкусно или как?» «Ах, ну да, нам это не в диковинку!» Серый кролик, пару раз робко поведя носом и не чувствуя ровным счетом ничего, кроме привычных ему капустных листьев, нехотя согласился принять угощение. С минуту понаблюдав, как едят ее питомцы, Николь продолжила свой путь. Идя от клумбы к клумбе, она срезала и оставляла в заранее условленных местах цветы. Попозже садовник их соберет и принесет в гостиную. Дойдя до конца сада, она вдруг загорелась желанием встретить кого-то, кто мог бы разделить ее радость — Но поскольку собеседника рядом не оказалось, она остановилась у обрыва и погрузилась в размышления. Нет, безусловно, самая мысль о том, чтобы быть неравнодушной к другому мужчине, ее изрядно смущала. Однако ведь многие женщины ее круга имеют любовников. Ну и что? Весеннее утро было так Прекрасно, что все запреты, на которых держится этот созданный мужчинами и для мужчин мир, вдруг показались ей ничтожными. И она от души радуясь вмиг, разметавшему ее волосы и заодно заставившему ее потерять голову ветру рассуждала ничуть не, не менее легкомысленно, чем щебетавшая в ветвях ее благоуханного сада птичка. Да, многие женщины имеют любовников. И, как ни странно, та самая сила, которая еще вчера вечером заставила ее поклясться самой себе, быть до последнего вздоха верной Дику, теперь манила ее. Безоглядно счастливую от этого, нежданно-негаданно возникшего в ее мозгу, ну и что, на встречу новой жизни. Присев на низкий парапет, она обратила взгляд к сверкающему далеко внизу морю. Однако из другого моря, а именно из бездонной пучины собственного воображения, в эти минуты она сумела извлечь нечто вполне достойное и именоваться едва ли не главным из всех дарованных ей сегодня судьбой сокровищ, поскольку, думала она, ее душа больше не нуждается, как это было еще вчера вечером, в том, чтобы оставаться единым целым с душой дика то выходит, что теперь она может быть чем-то совершенно иным, не тенью, обреченной день и ночь, кружить по туманным лабиринтам ее непостижимого эго, а отдельным человеком. Надо сказать, это было ее любимое место отдыха. Скала здесь переходила в поросший травой склон, на котором был разбит небольшой огород. Сидя под сенью зеленых крон, она заметила двоих крестьян, которые с лопатами и граблями в руках, спеша к грядкам, на ходу жестикулируя и густо пересыпая свою провансальскую речь пьемонскими словечками, вели неспешную беседу. «Я лег с ней здесь», — сумела разобрать с недаемой любопытством Николь. Ну, а я, он там, за виноградником. Да ей наплевать. И ему, как по мне, тоже. как бы не этот черт бы ее побрал, хозяйская псина. Но я лег с ней здесь. Послушай, а ты мотыгу не забыл? Да ты же ее сам принес, дурак. Ладно, где ты с ней лег, мне наплевать. Но до той ночи, знаешь, до той ночи я ласкал девичьи груди лишь раз, когда женился. А прошло уже двенадцать лет, и теперь ты говоришь мне, что ты так слушай. Это их псина, зверь, а не псина. Притаившись среди густой листвы, Николь продолжала за ними наблюдать. И, хотя толковали они, в сущности, о самых обыденных вещах, каждый говорил то, что было у него на уме, у нее возникло такое чувство, как будто она вторглась в святая святых этого самого созданного мужчинами и для мужчин мира. Поэтому в дом она вернулась погрустневшая и во власти сомнений. Дик и Томми сидели на террасе. Пройдя мимо них, она принесла из своей комнаты альбом и, усевшись напротив Томми, принялась рисовать его портрет. «Малышка-пчелка целый день в трудах», — шутя, продекламировал Видя ее занятие Дик, как он может позволить себе поясничать теперь, когда после вчерашнего кутежа он все еще бледен, как смерть, а на его темно-рыжей, впервые почему-то напомнившей ей месиво из растоптанных осенних листьев в бороде, блуждают багряные отцветы, его налитых кровью глаз? Я и вправду не люблю, сидеть сложа руки. Отвернувшись от него и обращаясь к Томми, сказала она, когда-то у меня была очень симпатичная полинезейская обезьянка. Такая непоседа. Так я бывала с самого утра, как начну учить ее всяким штукам. Потом, однако, кое-кто начал упражняться по этому поводу в остроумии. На дико она нарочно старалась не смотреть. Вскоре к ее радости он удалился, извинившись в гостиную. Увидев через окно, как он выпил сначала один, а затем и второй стакан воды, она почувствовала, как пустила в ней корни обида. «Николь!» Начал было Томми, тут же, закашлявшись, был вынужден достать платок. — Постойте, я принесу вам одно верное средство. Вспомнив, что он болен, предложила она. — Это камфорная растирка из Штатов. Дик видит в ней панацею от всех болезней. Подождите, я мигом. — К сожалению, мне пора. В эту минуту вернулся Дик. «Ну и в чем же это, позвольте узнать, я вижу, панацею от всех болезней?» Присев у стола, поинтересовался он. Когда Николь с флаконом в руке выбежала вновь на террасу, ни Дик, ни Томми не проронили ни слова. Впрочем, взглянув на их лица, она поняла, что говорили они в ее отсутствии, по-видимому, обо всем И ни о чем. Около калитки стоял, держа в руках сверток с выходным костюмом, Томми шофер. Проснувшись утром, Томми одолжил вещи у Дика. И теперь, видя, как тесен ему, пусть и элегантный, но чужого плеча пиджак, она чувствовала какую-то странную, ничем не обоснованную и в то же время щемящую жалость — как будто Томми навеки обречен одеваться хуже, чем ее муж. — Как только вы окажетесь в отеле, — сказала она, — сразу же хорошенько разотрите этим лекарством грудь и шею, а затем подышите им как следует. — Послушай, — негромко произнес Дик, когда Томми спустился с террасы, — надеюсь, ты не собираешься отдать ему весь флакон. Такие препараты приходится заказывать в Париже. Здесь это большая редкость. Тем временем Томми оглянулся и сделал шаг назад. Опасаясь, что он может услышать его слова, Дик прикусил язык, и с минуту все трое, чувствуя себя довольно неловко, молча стояли на санцепеке. Томми почти вплотную подошел к машине. Казалось, он вот-вот наклонится и вскинет ее, словно перышко себе, на плечи. Наконец, по-прежнему крепко сжимавшая в руке флакон, Николь не выдержала. Отбежав в сторону и остановившись на одной из дорожек, она с размаху запустила им в Томми. — Ловите, не зевайте! — крикнула она ему. «Здесь это большая редкость!» Затем, тотчас же почувствовав, как зол на нее за эту выходку, в мгновение ока, словно из-под земли выросший перед ней дик, она от него отвернулась и на прощание помахала Томми рукой. Увы, бесценная камфорная растирка – Навек покинула пределы виллы Диана. Когда автомобиль скрылся из виду, Николь вновь обернулась к Дику. Что ж, пора ей принять горькое лекарство. — Я считаю, что ты поступил крайне прометчиво, назидательным тоном произнес он. Вот уж на протяжении целого ряда лет, всякий раз, когда кто-то из детей имеет несчастье схватить простуду или грипп, их взгляды встретились. Но, Дик, разве мы не можем просто взять и заказать еще один флакон? Начала была она, но тут же, испугавшись собственной храбрости, замолчала и безропотно последовала за ним наверх. Там, в спальне, он лег, не говоря ни слова, на свою кровать и уставился в потолок. «Сказать, чтобы ланч тебе принесли сюда?» — спросила она. Он, продолжая неподвижно лежать и глядеть в одну точку, молча кивнул. Николь в замешательстве вышла, чтобы распорядиться относительно ланча, Затем, вернувшись на второй этаж, она вновь заглянула к нему. Его холодные синие глаза напомнили ей сверкающие в затянутом грозовом тучами небе молнии. С минуту, мучительно стыдясь того, что посмела нарушить его волю, и, не зная, на что он может решиться, она стояла в дверях. Когда же она все-таки вошла и, повинуясь инстинктивному желанию погладить его по голове, протянула руку, он отвернулся, как затравленный зверь, к стене. И тогда нервы Николь окончательно сдали. Охваченная паникой, она бросилась, словно уличенная в нерадивости домработница, обратно к двери, и вся в слезах, думая о том, обретет ли, наконец, утешение этот, брошенный ею в комнате, полностью исчерпавший себя, ровным счетом ничего не способный ей теперь дать человек. И долго ли еще она будет, словно плачущую, пересохшей груди, голодный младенец, продолжать к нему льнуть, сбежала вниз. Спустя неделю Она готова была считать свое увлечение Томми не более чем блажью. Она вообще очень плохо запоминала людей и с легкостью их забывала. Однако в первых числах июня, с наступлением по-настоящему знойных дней, она узнала, что он снова в Ницце. Он прислал короткую, адресованную им обоим записку, которую она, сидя под зонтом на пляже, обнаружила среди прочей принесенной ею из дома корреспонденции. Николь пробежала ее глазами и запустила ею в сидевшего поблизости Дика, который, дескать, долг платежом красен, не применил тот же швырнуть в нее, полученный им пару часов назад и мгновенно утонувший в складках ее пляжного пеньюара телеграммой. «Мои родные, завтра буду у госа без мамы. Очень жаль, рассчитываю с вами увидеться». «Ну что ж», — процедилась сквозь зубы, прощая это послание Николь, — Будем считать, что я ей обрадуюсь. Глава седьмая. Увы, когда следующим утром они вдвоем снова отправились на пляж, ее в очередной раз охватил, ставший уже привычным страх того, что Дик примет какое-то отчаянное решение. В тот вечер на яхте Голдинга она поняла, что. То происходит. Однако с трудом удерживаемое ей равновесие между прежним, гарантировавшим ей незыблемость вошедших за все эти годы в ее плоти кровь привычек, положением и неотвратимостью тех перемен, в результате которых, как она считала, ей предстояло не больше, не меньше заново родиться, Было столь хрупко, что иначе, как урывками, от случая к случаю, она не решалась обо всем этом даже думать. Смутные колеблющиеся тени дико и ее самой мельтешили перед ее мысленным взором, словно кружащаяся в фантастическом танце призраки. Вот уже много месяцев Чуть ли не каждое сказанное между ними слово имело скрытый, никогда до конца неведомый ей смысл, и то, каким образом и при каких обстоятельствах этот смысл должен был стать ей ясен, решал всегда дик. Впрочем, порой растущее между ними отчуждение вселяло в ее сердце и некую надежду. Ведь те долгие годы, в течение которых Николь оставалась лишь тенью своего мужа, не могли не сказаться на ее характере и не воскресить в ней мало-помалу все то, что убил когда-то столь рано постигший ее недуг, и чего дик не по своей воле, конечно, а просто-напросто потому, что чужая душа, как если эта душа самого близкого человека всегда потемки, В последние годы их супружество не разглядел. И все же ни о каком спокойствии не могло быть даже речи. Самым ужасным в их отношениях было с некоторых пор ставшее свойственным Дику убийственное равнодушие, главным проявлением которого сделались его периодические запои. Погубит он ее или пощадит, николь не знала. По неким едва уловимым интонациям своего мужа она давно научилась угадывать в его словах неискренность и, увы, угадывала ее по несколько раз в день. Но это, усугубляя ее страдания, тем не менее ровным счетом ничего не проясняло. Поэтому предвидеть, как он поступит в следующий момент этой мучительной, разыгравшейся в замедленном темпе драмы, равно как и ее финале, было свыше ее сил. О том, что будет, когда упадет занавес, Николь не беспокоилась. Она знала, что с души у нее свалится огромная тяжесть, из глаз слетит повязка. Она изначально была создана для перемен, для полетов. В конце концов, разве не ради этого люди стремятся иметь деньги? Близившийся разрыв порой даже рисовался ей, как некое возвращение на круги своя. Именно так шасси гоночного авто, долгие годы влачившее, На себе огромный, вмещавший целую семью, корпус тяжеловеса-лимузина, избавившись, наконец, от давившего его к земле груза, обретает свою истинную сущность. Ветер перемен уже кружил ей голову. Единственное, чего она боялась, была боль расставания. Да еще, пожалуй, эта мучительная неизвестность. Но вот дайверы, дик в белоснежных, выгодно оттеняющих его загар бриджах и рубашке, Николь в таком же костюме вышли на пляж. Она заметила, что среди с утра до ночи непрекращающиеся под бесчисленными зонтами сутолоки, он пытается отыскать взглядом детей, и в эту минуту, когда счастливые Как ей виделась случайность вдруг ненадолго, но избавила ее от его неусыпного контроля, и она могла позволить себе оценить его так же трезво, как любого из своих знакомых, ей пришло в голову, что дети ему сейчас нужны не для того, чтобы подарить им свое душевное тепло, а наоборот, чтобы получить его от них. Холод в душу ему, скорее всего, закрался при виде пляжа. Должно быть, он сейчас чувствует себя, как низвергнутый император, отважившийся тайком посетить свой бывший, повсюду хранящий свидетельство его блистательного прошлого дворец. Теперь весь мир его души, мир, в котором царили неизменная учтивость и тонкий юмор, Она, напрочь забыв, что в свое время именно он стал для нее единственным спасением от одиночества, возненавидела. «Смотри же, Дик, смотри! Прежде чем прийтись по вкусу нынешним поборникам безвкусицы и быть ими изуродованным, этот пляж был твоим!» но камня на камне не осталось от когда-то возведенной тобою вокруг него китайской стены. И ты можешь бродить хоть целый день, но следов твоих старых проверенных друзей здесь давно не сыскать. В какой-то миг Николь стало его жаль. Ей вспомнилось, как он выгребал из песка стекло Как отправившись в Ниццу, они выбирали себе в тихой, захудалой ловчонке матросские тельняшки и к ним полосатые брюки. Это уже потом парижские кутюрье надолго ввели их случайное изобретение в моду, воплотив его в бархате и шелке. Вспомнились и те две долговязые. Из местных крестьян французской девчонки, которые, забравшись на волнорез, все щебетали, словно птички. Ух ты! Ух ты! Вспомнилось и их со временем превратившееся в ритуал привычка посвящать утренние часы тихому, умиротворенному созерцанию озаренного солнцем моря. Вспомнилось многое. Что, будучи порожденным его неуемной фантазией, по прошествии всего лишь нескольких лет оказалась похороненным под слоем песка. Там, где прежде собирались заядлые пловцы, теперь был клуб. Впрочем, публика здесь толпилась настолько разношерстная, что трудно было сказать, кто в него не вхож. Когда Дик, присев на циновку, принялся оглядываться вокруг, в сердце Николь вновь шевельнулась обида. Он ищет Розмари. Стоя в двух шагах, она вместе с ним следила взглядом за пестрой панорамой, в которую то и дело попадались всего лишь пару лет тому назад введенные нынешними зафигдатами пляжа новшества. Висящие над водой кольца и трапеции, переносные ширмы, надувные вышки, брошенные после вчерашних празднеств, фонари и пресловутый бесконечный спиралевидный Орнамент на белоснежном, изукрашенном, согласно канонам, уже порядком поднадоевшего всем модерна буфете. Дику даже в голову не пришло, что розмарин может быть в воде. Ибо теперь этот лазоревый рай был почти всеми позабыт. Лишь иногда в нем можно было увидеть детей — Да еще чей-то экс-гибиционист-Лакей с 5 до 10 утра с завидным постоянством через каждые полчаса взбирался на 50 фунтовую скалу и совершал с нее головокружительные прыжки. Что же касается большинства отдыхающих, То они решались обнажить, сбросив в пляжные пижамы свои до срока отрыхлевшие тела не более одного раза в сутки, а именно, чтобы в надежде облегчить последствия вчерашних возлияний, и совершить ритуальное омовение перед ланчем. Вот она, смотри, сказала вдруг Николь. И, видя, как он щурится, пытаясь разглядеть в воде плывущую с плота на плот розмари, она не могла сдержать глубокого, ставшего последней данью событием пятилетней давности вздоха. А давай бросимся в плавь и встретим ее прямо в море, предложил Дик. Тебе надо ты, бросайся. — отрезала Николь. — И все же я надеюсь, что ты составишь мне компанию. В какой-то миг его всегдашняя привычка все за нее решать вызвала у нее возмущение. Но в конечном итоге, после недолгих уговоров, она сдалась, и они, то теряя розмари из виду, то вновь находя ее по серебристому блеску, неизменно следующей за ней стайки крохотных, сверкающих, как и она сама, не дать не взять, блесна для форели, тысячью радужных блеск плыли вместе. Однако, когда Дик... Оказавшись рядом с Розмари, начал взбираться на плот. Николь предпочла отплыть в сторону. Глядя, как эти двое сидят, подставив солнцу мокрые спины, и обмениваются ничего не фразами, трудно было поверить, что когда-то они любили друг друга и были близки. Неподвластной казалось, Времени красота Розмари повергла Николь в отчаяние. Впрочем, заметив, что, несмотря на свою молодость, Розмари слегка располнела и теперь сделалась, пусть даже на несколько дюймов толще ее самой, Николь быстро утешилась. Двигаясь в воде небольшими кругами, Она прислушивалась к словам своей бывшей соперницы, которая, как выяснилось, теперь еще более мастерски, чем пять лет тому назад умела разыгрывать обожание, восторг и надежду. Ах, вы знаете, я до того соскучилась по маме, но в понедельник в Париже мы с ней встретимся. А помните, как пять лет назад Вы приехали сюда впервые за душевным голосом начал Дик. Вы ходили в одном из фирменных госовских пенюаров и были. Ах, вы были такой уморительной малышкой. Просто поразительно, как вы все запоминаете, и всегда только самое хорошее. Николь поняла, что Розмари решила пустить в ход старое верное средство, именуемое лестью, и нырнула под воду. Впрочем, по возвращении на поверхность ей пришлось выслушать нечто похлеще. А давайте мы с вами представим, как будто, как будто не было этих пяти лет и я И мне опять восемнадцать. Знаете, всякий раз, когда мне доводилось вас видеть, мое сердце переполнялось такой особенной, ну, в общем, как вам сказать, такой огромной, необыкновенной радостью. Вас и Николь. А сейчас я смотрю на пляж, и мне все время кажется, что где-то вдали Под одним из этих зонтов вы и ваши друзья, самые добрые, самые чудесные люди всей моей юности, а, может быть, и всей жизни».